Глава 13 День выпускника. Колеблясь где-то на грани бодрствования и сна, я слышу крики. Знакомые крики. Они звучат одновременно громко и отдаленно. Крик винчивается мне в уши, задействуя клетки моего мозга. Отчаянные рыдания заставляют шестеренки моей памяти вращаться. Я засыпаю под эти крики, а когда просыпаюсь, их уже нет. Содрогнувшись всем телом, я открываю глаза и обвожу взглядом полутемную комнату. В доме тихо. Я смотрю на свой телефон. Я проспала 45 минут. Поверить не могу, что уснула. Но хорошо, что я поспала. Впереди долгая ночь. Все уже должны были вернуться. Через несколько часов начнется бал последнего шанса. Джемма и Руби захотят прихорошиться. В воздухе уже должно запахнуть палеными волосами. Я принюхиваюсь. Ничего. В доме тихо. Иногда я гадаю, не устали ли эти стены впитывать наши тайны. Настолько, что когда-нибудь рухнут, погребая нас под обломками. Я стою и бреду в коридор. Двери в комнаты Руби и Джема открыты, но там никого нет. Слышу, как внизу отворяется входная дверь. Кто-то вернулся, кто-то один. Соль и песок, въевшиеся в подошвы скребут по твердому деревянному полу. Я выглядываю в лестничный пролет. В дверном проеме маячит худощавый силуэт. Одной рукой он придерживается за стену, пинком сбрасывая зимние ботинки. «Макс, привет!» – говорю я хриплым с просонья голосом. Он поднимает на меня взгляд. Лицо у него угрюмое. Мы можем общаться и без слов. Что-то с ним не так.